Глава сорок первая. Первое, что увидела Лиза, когда проснулась, — это склонившееся над ней обеспокоенное лицо. Серые глаза смотрели на нее изучающе, с тревогой. «Ричард?» — удивленно пропищала Лиза. «Ну, наконец-то! Я уж думал, еще неделю проспишь». «Уж и поспать нельзя». Лиза бросила взгляд на распахнутые ставни, за которыми то ли сгущались сумерки, то ли брезжил рассвет. Ночку поспала всего лишь. Ночку? Бровь огнеборца взметнулась вверх. А сколько ж? Двое суток уж прошло. — Как? — ахнула Лиза. — А вот так. — Как себя чувствуешь? — Хорошо, только лиза вдруг поняла что под тонким одеялом на ней ничегошеньки не было корнели ее что ли догала раздела что тут же обеспокоился ричард ты бы это вышел мне одеться надо да и помыться не мешает ричард кивнул и тут же отступив от кровати сказал я на кухне буду ужин пока приготовлю лиза хоть и удивилась что огнеборец оказывается готовить умеет но промолчала Гораздо больше ее занимало другое. Как она умудрилась проспать двое суток, и почему фаергард сидел у ее постели. Быстренько приняв душ, Лиза переоделась в светло-кремовое платье с не очень глубоким декольте, поверх которого нацепила кожаный корсаж. Все удобнее, чем корсет. Она взглянула на себя в зеркало, и ей показалось, что щеки у нее зарозовели пущи прежнего а глаза еще сильнее зазеленели лиза чувствовала необыкновенный прилив сил и ей чудилось что теперь ей много что по плечу волосы вот после душа слишком мокрые фена жаль нет лиза перекинула волнистую копну через одно плечо вперед провела по черным прядям рукой и волосы тут же высохли заблестев переливчатым шелком ух ты и фен не нужен сунув ноги в домашние туфли что стояли на дне шкафа лиза спустилась в кухню откуда доносились ароматы непередаваемые она замерла в дверях ричард что то помешивал в глубокой сковороде а на обеденном столе уже были расставлены тарелки с различными блюдами ты все сам приготовил нет усмехнулся ричард это бьюти в обед прибегала принесла снеди а я вот только мясо и пожарил кивнул он на сковороду «Пахнет вкусненько, а я голодная...» «Садись». Ричард выключил плитьё и переложил содержимое тарелки в глубокую чашу. «А почему ты здесь?» — спросила Лиза, принимаясь за еду. «Волновался за тебя, ведьма?» — совершенно серьезно заявил гнеборец. «Ты? За меня?» — не поверила Лиза. «Конечно. Отец предупредил, что после того, что ты сделала, плохо тебе может прийтись». «А он откуда знает?» «Ты не первая ведьма, которая спасает этот город от несчастья». «Значит, вон оно что!» Бабушка ее тоже что-то такое сотворила, а отец Ричарда был тому свидетелем. Будто, прочитав ее мысли, огнеборец сказал. «Отец мой еще юнцом был, когда санстром чуть не смыло половодьем. В тот год зима долго не хотела уходить, а потом резко, в один день, все снега растаяли, и город затопило» откуда столько воды взялось никто не знал хорошо ведьма корт не вовремя из леса вернулась и вот как и ты силой своей ненасти остановила ты ж говорил что у вас тут все всегда сезон в сезон напомнила лиза так и есть в тот год видимо кто-то на город наслал талый снег и большую воду ведьма а кто ж его знает пожал ричард плечами «Интересно, кто это с Санстром решил утопить много лет назад? А в этот раз с чего пожар начался?» «Почему пожар начался, не узнали?» «Пока нет», — рассерженно поджал губы Ричард, «и не узнают». «Почему?» «Потому что мэр Симплтон не позволит, чтобы его жену из города выслали», — сжал пальцы в кулак Ричард. «Ты думаешь, это Мариня?» — ахнула Лиза. Я почти наверняка знаю это». «Как же она умудрилась?» Ричард поведал Лизе, что они с отцом, как главные огнеборцы города, провели тщательное расследование и установили, что пожар начался в доме мэра, в его подсобных помещениях. Пустили их на осмотр с трудом, а выпроводили еще быстрее. Злая, позеленевшая от гнева Мариня, как раз вернулась из лекарни и выставила фаергардов вон. «Что же она сделала такое, что и пожар начался, и огневец выполз?» — удивилась Лиза. «А ты не догадываешься?» — сузив в глаза, посмотрел Ричард на Лизу. «А я тут при чем? Изумленно вытаращила глаза Лиза. «А при том Лизе Кортни, что уже очень долгие годы Марине Симплтон пытается всем доказать, что она из рода Кортни. Я знаю, что она мою лавку к рукам прибрать хотела, — «Но у нее ничего не вышло», — кивнула Лиза. «Только я не пойму, при чем тут ее претензии на любовные снадобья? Как они с пожаром связаны?» «А я думал, ведьмы умные», — ехидно усмехнулся Ричард. «Сам дурак», — надула губы Лиза. Зелье Марине пыталась варить, — с милостью Ричард и снизошёл до объяснения. Потому и полыхнула до самого поднебесья. «Она? Зелье? Шутишь?» — сыпала вопросами Лиза не шучу раз она не может наложить свою когтистую лапу на это ричард обвел рукой вокруг то будет другим способом у тебя клиентуру переманивать стоит ей сварить одно удачное зелье и ведьма корт не будет не нужна у нее ничего не получилось махнула рукой лиза на этот раз нет и не получится уверенно заявила лиза послезавтра я открываю лавку ричард долго и пристально на нее смотрел «А ты справишься?» «С чем?» «Ты ведь не настоящая ведьма, Лизи. «Что за ерунда?» — воскликнула Лиза, но тут же потупила взор. Насквозь ее и фаергард, что ли, чувствуют. «Разве не я пожар остановила?» С вызовом Лиза уставилась прямо в глаза Ричарду. «Сила в тебе клокочет необъятная», — согласился он. «Только ведь зелье ты, отродясь, не варила. Откуда тебе знать?» «Потому что...» «Не от мира ты сего, я это чувствую». С этими словами он поднялся и, усмехнувшись, сказал, «Рад, что ты поправилась, и спасибо за помощь. От меня спасибо, и от отца моего». Ричард прошел через гостиную и распахнул входную дверь, чуть не споткнувшись о рыжую кошку, разлегшуюся на пороге. «Вот кошара», — выругался он, все глаза промозолило, «шляется тут и днями, и ночами». «Так она ж у меня живет крикнула ему вслед Лиза, «терпеть не могу кошек, у меня на них аллергиня». И скрылся в сгустившихся сумерках. А Лиза, подмигнув Корнелии, взялась за то, за что собиралась взяться сразу после поездки к мистеру Ботлу. Пришла пора сварить свое первое любовное зелье. Да не простое, а для самого фаергарда предназначенное.